Глаза в зеркалах закрывать не буду, выдержу. Но ледяным ветром, и вот тотчас же вдуло обратно в кабинет одиночества, сбило с ног, прокатила с грохтом треском звоном по обломкам, осколкам, рвани всей бутафории, изображавшей разгром и разор подземного укрытия утомленного московского повесы, головой ткнуло в затхлость стены и снова прекратило в нем свет».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 Да и вдруг среди этих неведомых злыдней помещался и кто-либо из тех, на чье участие рассчитывал теперь Шеврикука. Могло быть и такое могло. Мысли об этом были печальней кончинного писка, предусмотренной для него мышей. Пытаясь превратить обрывки скачущих мыслей в нечто протяженное и имеющее форму, Шеврикука вспомнил, между прочим, о том, что в укрытии графа Федора...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 в которых он никак не мог быть хозяином, но в них, по всей вероятности, отражались реалии, творившиеся в доме Тутумлиных. Да, Шаврикука лежал именно в подземельях дома на Покровке. Возможно, к удовольствию натур, наблюдавших за видениями Шаврикуки. И видения эти, с их ли ведома или сами по себе, проникали личности, вызывавшие вздрагивания или стоны покровского пленника».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 Не откроешь, где клей, будешь и сам весь склеенный, весь изнутри склеенный. Наклонялся над шаврикукой заплаканный буяно-мошенник Кошмаров, смотрел в лицо шаврикуки, снимал с примятых кудрей картуз, кулаком утирал мокрый нос бурмоча. Вот и нет должга-то. Был должок, и нет его. По брюху Кошмалова сползали на цепочке к ноге золотые часы, а стрелки на них застыли. «Любезный Шаврикука!» — прогуливался звездным бульваром белочесучевый Петр Арсеньч, тростью с набалдашником поигрывал. «А вы замрите, милейший мой Шаврикука, замрите, вы же умеете!» И удалялся, теряя тело. «Прости меня, Шаврикука, прости, прощай!» Женщина в скорбном одеянии, стоя на коленях, протягивала к нему руки, а на них опускался тесак,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 Не воссияли в нем добродетели, сам угодил, сам угодил, сам добыча им приволок. И даже чернокнижье бумаги Рейтенфельса, глупейшего Брюсова ученика, охочего до авантюры безобразного помыслами, треск тотчас раздался. А у вещевателя, важного в обиталище чинов, будто кувалды огрели по голове, он рассыпался и был сдут ветром.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 Что-то тяжкое толстенным жгутом стало опоясывать и стягивать шеврикуку. Это был змей. «Жрать, жрать!» — шипел змей. «Мало мне гвозди, ковсов, листьев болотной Виктории. Накорми меня, шеврикука! Накорми! Или меня накормит черный лыцарь!» Влезай из-под змея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 Снова пронесла ковш мимо рта Шеврикуки, расплескала на камне коричневую брагу, полетела к березам, распустив, распушив, теперь пудовую пшеничную косу. Змей увязался за ней, будто намереваясь стать для той косы лентой или бантом. Однако облегчение Шеврикуки не вышло. Колола снизу, резала спину, Проволочной щеткой водила по правой руке. Сгинул, сгинул старичок-то. Бил в бубен калю неубогий. Слюна капала из уголка его рта. Рядом прыгал с костылем рыжий Ягубкин. Сгинул, сгинул старичок. Скоро-скоро шеврикуку стащит серенький волчок и уложит на бочок. Дерет, дерет правую руку. Но что это?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 Петр Арсеньевич, будто из-под скамейки на Звездном бульваре, замрите, любезный Шеврикука, прочтите заклинания на иссушение кривоногого правого края и замрите!» — сокрушался бордюр. «Что же вы не завязали нынче банты с желтого бархата, а, Шеврикука?» — распускал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 Путешествовали скрытые черными капюшонами личности, песнопения трагического хора, состоящие не из слов, а из слипшихся в странные бессмыслицы слогов, умрачняли тьму подземелья, утяжеляли гнет и тоску сводов. Огни в плошках горели лишь по углам некой выложенной на полу вокруг каменного корыта с шаврикукой фигуры, от огней шел смрад. Но все же они освещали расставленные в углах геометрические фигуры предметы, понять назначение которых Шаврикука не мог. Явно углядел Шаврикука только знакомых ему бронзовых странников с посохами. Это и была точность соблюдения неизбежностей. Это и при этом..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 оскверняя погибельные для Шеврикуки минуты полнокровными московскими ругательствами. Теперь и амфал уворовали, а пуп земли заказан, прежде биноклю вели, как бы и раствор не застыл. 10 минут осталось, 10 минут. Залаяли на покровке и в ближних переулках собаки, оголодавшие брошенные, и тут же взвыли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 в восстановленном движении распорядителем направился к упокоению Шаврикуки. Второй, ростом огромный, пошел за ним, преклонил колено в метре от распорядителя. Заказчик нижний. По скрипу сапог выяснил Шаврикука. Руку повелительно выбросил распорядитель над преклонившим колено. Плач на том напрягся, будто облегал латы или кольчугу. Три минуты, две Шепотом считал невдалеке подрядчик, уже не бронившийся и сам, возможно, завороженный действом. Одна половина... Распорядитель выхватил из рукава кинжал, повернулся резко, но без суеты, отделяя одну позу от другой, жест от жеста, и двумя руками всадил клинок в грудь шеврикуки. Сразу же вытащил кинжал...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 и ног коленопреклоненного, пробив сомкнутые своды зала, влетела в подземелье шаровая молния, ринулась к коленопреклоненному и с шипением вошла в него. Грохнула, взорвалось и зашло вонючим дымом, и долго все вверху и внизу содрогалось и постановало. И притянувший к себе молнию остался цел,